Глава двадцать первая, в которой герои, наконец-то, идут домой. Очнулся я практически сразу же, но уже в руках трясущегося надо мной Арчи. Он колдовал над моей раной, а я весело сопротивлялся, не желая переставать быть амулетом. Я еще раз усыпил всех, до кого смог дотянуться, погрузив их в злобный и пьяный сон, но тут... Наконец Мак сообразил, сдернул с меня разлетевшийся на части браслет, и дело пошло. Я охнул и заорал в голос от боли, перекричав даже бьющегося в истерике Кирюшу. Домовенка крепко держал на руках ошалевший Далин. Гном пытался успокоить или хотя бы сдержать его. Далин то поглаживал Кирюшку, то пытался чмокнуть его в макушку, но трюмный наш не унимался и самозабвенно рыдал во весь голос. «Я злой!» — прорывалась сквозь плач. «Я злой теперь!» «Все!» — посмотрел на меня улыбающийся разбитым ртом беззубой Арчи. «Пришел в себя! Давай, не тяни, Тема! Дел много!» Я утвердительно кивнул, сев на задницу, и, похватившись, куда-то бежать, спасать брата и остальных. Крюха, займись!» — толкнул меня маг. «Я тебя залатал обезболил!» — Кость скрепил, но ему еще хуже, надо его успокоить. Я снова кивнул и встал на ноги, пошатнувшись от потемнения в глазах. Маг придержал меня, дав мне время прийти в себя, и пошел за Игорем, злобно пнув по пути и валета, и валяющийся рядом магический ошейник. Я подошел к гному и, сняв с себя прошитую серебром рубашку и оставшись в одном тельнике, знаком попросил его отдать мне Кирюшку. Далин начал было думать, но тут домовенок сам потянулся ко мне, и мне пришлось его перехватывать и покрепче прижать к себе. «Я злой теперь!» – самозабвенно рыдал Кирюшка. «Я нехороший стал! Я теперь нечисть пропащая! Я теперь стрыги, брат! Я буду кровью питаться!» «Ты мне теперь, брат!» – я наклонился и поцеловал его в чуть пахнущую псинкой шерстку на макушке. Ты теперь Арчи, брат, и Далину, брат, и Игорю, брат, и всем остальным. Ты всех нас спас от смерти, лютой. Да, — повернулся он ко мне. Я с радостью увидел, что и рот у него стал поменьше, и зубки пришли в нормальный вид. — Я же кровь твою пил, на мне печать зла теперь, меня же попы сожгут. — И вовсе ты ее не пил, — влез в разговор Далин. «Ты же ее выплюнул всю, я видел!» «И ты не сам меня кусил, по своей воле и для злобы, а по моему приказу, чтоб жизнь нам всем спасти!» Чуть прижал его я. «Чтобы добро сделать!» «Ты герой, Кирюша!» «Ты всех нас от смерти спас!» «А это добро, самое настоящее!» «И печати на тебе я никакой не вижу, не ври!» «Точно?» схлипывал успокаивающийся Кирюша. Н — Нету, нету печати. Совсем? — И не придумывай про Попов, — вдруг сурово гаркнул на него Далин. — Ишь ты, Попов он боится. Никто тебя им не отдаст. Ты наш теперь, до самого конца. Ясно тебе? Домовенок вцепился в меня лапками и успокаивался на глазах, глядя на меня и Далина влюбленными глазами. — Тащи его на ласточку, — попросил меня гном. — Чаю попейте, что ли? Успокойтесь, а мы сами тут. — Да, — тряхнул меня лапками Кирюша, — на ласточку, домой хочу, Артем, чай пить. Я с сомнением оглянулся и увидел, что Арчи успел подлечить себя и выглядел теперь веселей, что Игорь и вся его выжившая братья деловиты и резко снуют над лежащими противниками, связывая их той же железной мягкой проволокой. Ладно, вздохнул я, пойдем чай пить. Сжималось ее. Мы с домовенком пошли домой, а Далин рванул и завел одну машину. Дружинников пока не буди! успел крикнуть он, присевшему над ними магу. Подождут, давай за вон теми, за зенитчиками этими сучими. Гадом буду, но одна зенитка будет наша. Вторая моя. Тут же отозвался Игорь. «И пушка! Сизый, с енотом! Заводите еще одну машину! Идуйте за ними! Тут без вас разберемся!» «Держи чай!» — отвлек меня от разворачивающегося за окном действия Кирюшка и сунул мне его. «Горячий! Вкусный!» Я принял у него стакан в подстаканнике и отпил первый глоток, картинно жмурясь от удовольствия. Но домовенок не обратил на это никакого внимания. а полез мне на колени, как огромный мохнатый кот в комбинезоне. Я обнял его, и так мы молча сидели, успокаивая друг друга. Кирюшка все еще иногда трясся мелкой дрожью, отходя от пережитого, и я в такие моменты ласково гладил его по голове. Так мы с ним выседали примерно час, за который я успел подзаживить свою руку. Я теперь откуда-то примерно знал, как это делается, И сначала не смело, а потом все увереннее сращивал перелом, приживлял откушенный кири и приложенный Арчи кусок мяса, одновременно прижимая к себе домовенка. Боль от раны я тоже убрал, по наитию поняв, что Арчи подзаморозил мне нервное окончание и обновил его работу. Одним глазом я косил в окно. Уж очень мне было интересно наблюдать за событиями на поле. а вот кирюху не интересовало ничего он вцепился в меня обеими лапками прижался как родной и судя по всему даже закимарил далин с помощниками успел перегнать класточки оба грузовика с крупником оглядел и выбрал нам один из них и теперь самозабвенно ругался с енотом подручным игоря деля экзотически редкий боеприпас Пушку тоже приволокли и просто бросили у караулки, накрыв маскировочной сетью, потому что никто не знал, как с ней обращаться. Арчи носился по всему взлетному полю и за его пределами во главе колонны из трех пикапов, собирая всех павших в коматозный сон бандитов. То и дело от его группы отделялась одна из машин, заполненная телами доверху, и, скинув груз у караулки, возвращалась на место. Я легко просматривал всю местность километра на два в диаметре, под заклинания у еще не убранных арчи беспомощных тел, и не давал проснуться дружинникам. Недавние события показали, что хотя мы и были на одной стороне, но они как бы справа, а мы как бы слева. Так что пусть пока поспят вместе с белорецким аналогом товарища Семенова и его людьми. Спокойнее будет». Игореха с товарищами тоже развил бурную деятельность. Несколько его эмиссаров направились в мехмастерские к сидевшим в осаде гномам, и теперь множество коренастых бородатых фигур с винтовками и револьверами в руках охватывали территорию аэродрома неплотной цепью. Гномы лезли на вышки охраны, разбивали двери ангаров и караулок, брали под контроль здания вокзала и склады. Я так понял, что Игорь, в обмен на лояльность, отдал им весь аэропорт во владение. Я подумал и одобрил действия брата, потому что действительно, как говорил товарищ Семенов, более правильных и честных членов общества надо бы еще поискать. Игорь мог быть уверен, что все трофеи и ценности, найденные под горным народом сегодня, будут учтены и честно предъявлены к дележке. А на Новониколаевский аэропорт... Гномы давно облизывались, и теперь будут защищать свои новые владения и того, кто им их подарил, не щадя живота своего. А вот за то, что гномы проворонили белорецких артиллеристов и тем самым чуть не подвели нас под молотки, Игорь с них еще спросит, это я уверен, и это будет справедливо. Далин уже оттащил класточки одну зенитную спарку и припряг к работе по ее снятию с грузовика нескольких молодых сородичей. Те смотрели на Хранителя Саламандры восторженными глазами, шустро выполняя все его команды. Потом я перевел взгляд на Игоря и невольно поморщился, потому что я хоть и понимал, что это необходимо, но с души просто воротило. Валеты его несколько самых приближенных... Уже лежали на газоне изломанными куклами. Брат не стал тянуть время, а просто и без затей собственноручно прирезал их. Его братва шустрила, связывая вновь привезенные бездыханные тела все той же проволокой и укладывая их ровными рядами. И я невольно мысленно сплюнул и отвернулся, ведь ничего хорошего всех этих связанных людей не ждало». В лучшем случае, недолгое следствие, суровые пытки и скорая виселица. И это в том разе, если их отдадут дружине в руки. Закон наш был суров, но все не знали, на что шли. Открой! в дверь постучал разгоряченный Далин. «Трофеи грузить будем!» Я, как был, с Кирюшкой на руках, встал и пошел открывать закрытую мной зачем-то дверь. Гном сунулся было в грузовой отсек, но остановился на полном ходу, отвлекшись на домовенка. Ох, ты ж мой молодец!» – Далин ласково погладил проснувшегося Кирюшку. «Самый полезный член экипажа, не хуже Антохи. Будет тебе медаль!» «Как у тебя?» – тут же встрепенулся домовенок. «О, лучше!» – твердо пообещал ему гном. «В конце концов, сам сделаю!» «Всем на загляденье!» Кирюшка хихикнул и начал вытягиваться под гладящей его рукой гнома, ну совсем как кот. Потом Далин похватился, оттолкнул нас вглубь коридора, глазами показав на любопытствующих гномов, и пошел опускать аппарель в грузовом отсеке. Он шумело ругался, вращая скрипучую ручку механического привода, а я подумал и вернулся в ходовую рубку на свое родное кресло. «Без нас разберутся», — объяснил я удивленному Кирюшу. «Мы теперь с тобой герои, имеем право и отдохнуть». «Так надо же идти помогать», — недоуменно спросил он. «Вдруг они чего не так сделают или забудут чего?» «Тогда мы их наругаем», — усмехнулся я, поглаживая домовенка. «И велим все исправить. Давай, посидим спокойно». «А давай». Легко согласился тот, устраиваясь у меня на коленях. Я опять закрыл глаза, осматривая местность в магическом зрении, и с удовольствием увидел, что Арчи успел собрать всех спящих бандитов в округе, никого не упустив. Потом я занялся своей рукой и сам не заметил, как уснул за чем-то убаюканной Кирюшкой. «Вставай!» Примерно через час кто-то осторожно потряс меня за плечо. «Взлетать пора, Тёма!» Я открыл глаза и увидел Арчи, уже сидевшего в своем кресле. Мак выглядел совсем хорошо, только потешно пришепетывал сквозь выбитые зубы. В рубке, кроме нас, уже сидел на денежной тумбочке мой брат, а в каютах завалились на пассажирские диванчики примерно половина его людей и все недоумевающие дружинники. Белорецких же... В повалку сгрузили на пол коридора и грузового отсека. Да и Кирюха куда-то испарился. «Проснулся, братуха!» Рванулся ко мне Игорь, одновременно подавая какой-то тяжелый пакет. «Ну ты дал, братуха! Я не видел, сам понимаешь. Мне пацаны все рассказали. Я уж подумал, то смерть была. Удивился даже, а оно вон чего. Так ты что теперь, маг, братуха?» Я невольно кивнул, раскрывая пакет. Там лежал мой дорогущий револьвер и все мои вещи, пересыпанные какими-то банкнотами и серебряными монетами. «Доля твоя?» – объяснил мне брат. «Но не вся, ты не думай. Это мы просто всю наличку в карманах у валетовских пособирали и на всех поделили по чесноку. Основняк потом подойдет, как все пересчитаем. И много... И братва тебе подарок подгонит от всей души. Ну ты дал, братуха, ну ты дал. А я уж думал, все, приплыли. Молодец, хлопнул меня по руке и Арчи. Ты да, Киря, ты обойдешься. А Кирюхе действительно надо подарок сделать паршивцу этому. Медаль для него у Семенова выбей, усмехнулся я, натягивая на себя мамину цепь и рассовывая по карманам все свои мелкие вещи. Особенно я порадовался тому, что ко мне вернулись накладки из рога единорога. «А что?» — пожал плечами Арчи. «И выбью. Самый лучший вариант. Ты не в курсе, но такие случаи бывали, хоть и редко очень. Вот когда князю или еще кому требуется особо полезную нечисть легализовать, ее суют в наградные списки, и тут уж церкви глаза приходится на это дело закрывать». Тем более, одобрил я, похлопывая по руке все никак не унимающегося и обнимающего меня брата. Надо его как-то узаконить и в люди вывести. Такого ухаря уже фиг спрячешь. Точняк, согласился Арчи и принялся отгонять Игореху. Пассажиров прошу занять свои места. Взлетаем. Брат еще раз стиснул меня и вернулся на тумбочку, не горя желанием идти в каюту. Арчи крикнул Далину в переговорную трубу о готовности, дождался ответа и, сняв ласточку со стояночного тормоза, аккуратно повел ее на взлетную полосу. «Не поверишь», – посмотрел он на меня, – «грузовой отсек полностью забит, озолочились. Далин дорвался до своего, выгреб все, что можно». «Не жалко», – махнул рукой Игорь, – «хотя зачем вам зенитный пулемет?» «Отберут ведь!» Ха -ха, «Пусть попробуют!» Оглянулся на него Арчи. «За такие операции товарищу Семенову хорошо бы холку намять. Пусть только попробуют намекнуть. Переиграли его, Белорецкий, как щенка слепого!» «В любом случае он в шоколаде!» Пожал плечами брат. «Ну как нам хрен к носу подвели? Это просто отрыв берет!» «Надо срочно становиться умнее, иначе съедят». «Ужас!» — передернул плечами маг. «Можете смеяться, но меня очень успокоила его записка, и все разговоры потом, до того момента, как ошейник на меня надели». «Прикатал он тебя и всех назнатно», — подтвердил Игорь. «Я ведь тоже думал, что по-доброму договоритесь, ну или что хотя бы Артем жив останется». Это мы, друзья, с системой столкнулись. Серьезно работали, в долгую. — На будущее, — зло ощерился Арчи, — в таких случаях буду сразу бить во всю силу. Нельзя с ними в игры играть, сделают, как котят. А вот если б мы его скинули в болото неделю назад, ничего бы не было. И верить их штате и — Никому нельзя, Потом что этому Семенову, чтобы он прокис. Вот ни единому слову нельзя. — Может, и так, — пожал плечами Игорь. — Скорее всего. Вот хоть княжеские говорят, что единичные акции мало пользы приносят, но это темнят, я думаю. Себя делают белыми и пушистыми, и других отговаривают, а на самом деле... Убирают мешающих, только шум стоит. Убрали бы вы тогда валета, многое бы изменилось. И вряд ли вы были кому-нибудь еще интересны. В таких случаях, да, надо пить сразу и не слушать ничего. За разговорами Арчи начал взлет, полностью отстранив меня от управления. Я сидел с интересом, по-новому наблюдая за его действиями и баюкал раненую руку. Я теперь понимал, что он делает и зачем, и в случае чего мог повторить, хотя и не так лихо. — Хотя, — Игорю все еще не хватало общения, — есть смысл в ваших словах. Чтобы вас боялись в своих раскладах учитывать, вам нужно стать по-настоящему беспредельными и долбанутыми на всю голову, и непредсказуемыми, и перестать крови бояться от слова «совсем». и на контакт с ними не идти, ни в коем случае, а всех контактеров на месте кончать, без разговоров, и показать, что за рану одного своего не задумайтесь и тысячу чужих положить, но вести себя тихо при этом, и в чужие дела не лезть, только свое мутить. Репутация вам нужна, вот что я думаю. Ну или крыша мощная, хотя вот... — Лары ваши, они не сильно-то и забоялись. — Хм! — задумался Арчи. — Устроить, что ли, фаер-шоу с истерикой и разрешениями для всех желающих? Только как при этом жертв избежать? — Господи! — поднял я глаза вверх. — Какая беспомощная идея! — Действительно! — улыбнулся маг. — Кого мы хотим обмануть? А кроме Лары... У нас теперь и Лариска есть. Вот уж крыша так крыша. Я кивнул во все глаза, наблюдая за его магичением. Ты это, пока не спеши, заметил мое состояние Арчи. Хотя мощно ты дал. Километра на два во все стороны. Даже я так не могу. Я понимающе кивнул, а прислушивающийся к нам Игорь расплылся в широкой, довольной улыбке. Мы взлетели и развернулись по ветру, закладывая пологую дугу по направлению к выселкам. Мы шли над проснувшимся, но затаившимся в тревоге городом, внимательно разглядывая его пустые улицы. «Ох, сейчас рванем!» — потер руки Игорь. «Все мои на Фоксе, только отмашки ждут». «И гномы подписались, я им теперь лепший друг». Боятся, что без меня у них снова аэродром отберут. Но за дезинформацию я с них еще спрошу, будьте уверены. А Семенов пусть идет нахер, гнида такая. По новой договариваться с ним будем. Пусть сначала Кротов у себя повыведет. Он в любом случае останется в выигрыше, — пожал плечами Арчи. — По большому счету... Все его задачи выполнены, цели достигнуты, и перед княжем он в фаворе будет, сумеет все преподнести, как свою победу. — Да и хрен с ним, — отозвался Игорь. — Будем работать с тем, что есть. Но Валет мне глаза раскрыл на всю жизнь, да, спасибо ему. — Твои дела, — наконец стрял в разговор я, — только ты, брат... Не скатинься там в конец с такими-то друзьями. Ну и держи ушки на макушке. Игорь вздохнул и ничего не ответил. До него, судя по всему, только сейчас начала доходить вся картина в целом. Без сурового урока Валета было бы ему тяжелей, но теперь впервые за долгое время я был за него спокоен, потому что брат отличался цепкостью, въедливостью, волей и умом, и крови. Не боялся. И я ему сам помогу, если Арчи не захочет. Поработаю детектором лжи, всех проверим. Не пропадет, успокойно подумал я и отвлекся на приближающийся выселковский аэродром. Теперь я мог бить своим магическим зрением далеко и уверенно. Лариску так я вообще заметил километров за семь. Девочка наша пребывала в тревоге и сомнениях. Она что-то почувствовала и напряженно вглядывалась во все стороны, изредка отвлекаясь на пытающихся успокоить ее гномов. Я как мог потянулся к ней, и она радостно взвизгнула во всю свою немалую мощь, переполошив всю округу. Арчи удивленно посмотрел на меня, ошарашенно покачав головой, но ничего не сказал. Я довольно хмыкнул, вновь уставившись в лобовое стекло. По большому счету, ничего за это время не изменилось. Все были на своих местах. Только я теперь дотянулся до нескольких злобно нас рассматривающих аур все в тех же домах и погрузил их в глубокий сон. Теперь-то я это умел. Потом подозвал к себе брата и ткнул пальцем несколько раз, объяснив ситуацию. Брат сумел удивить меня. Он достал крепкий, весь исписанный блокнот, внимательно рассмотрел цели и записал каждый адрес отдельно. «Будет толк!» — вновь успокоенно подумал я, готовясь к посадке. Арчи в этот раз не стал торопиться. Он все делал специально для меня, медленно, картинно и на показ. Я внимательно следил за ним, одновременно мысленно повторяя все его действия и щедро делясь своей силой. На посадочном пятачке — Нас уже встречала целая делегация, во главе со всей местной знатью. Был даже Виктор Михайлович со своими ополченцами. Ауры у всех были в порядке, злобных или еще каких не было. Мы тщательно притерли ласточку на указанном месте и нарочито-медленно сложили каркас, не отвлекаясь на самых торопливых. Арчи оглянулся на испарившегося Игоря, который уже в нетерпении приплясывал у выхода на толкающихся и спотыкающихся о ближайших белорецких коридоре братву с дружинниками и скомандовал на выход. Он вышел вслед за ними сам, посоветовав мне с Далином ехать к Лариске с Антохой. Все стоявшие на поле деловито попрыгали по машинам и рванули в здание штаба дружины на совещание. Теперь им можно было не таиться. Белорецких совсем чаянием выгрузили, я проводил их тяжелым взглядом. И, перекрикнувшись с Далином, тихонько повел дирижабль к гномам, где уже изнывала в нетерпении наша девочка в паре с Антохой. Потом была встреча в мехмастерских, где Лариска на радостях еще раз показалась нам всем в человеческом обличье. Гномы радостно закатили глаза в религиозном экстазе, а наиболее чувствительные даже попадали в обморок, но были наскоро оттуда выведены пощечинами деловитых сородичей. Никто не должен был пропустить это знаковое событие, так что пусть не прикидываются. Потом мы осторожно заводили порывающуюся выскочить Лариску на борт, Потом освобождали грузовой отсек подругательство, судорожно учитывающего каждую мелочь Далина. Потом гномы монтировали нам холодильники обратно, спотыкаясь об зенитку, которую Далин не дал выгрузить, цепившись в нее как в родную. Потом приводили все в порядок, выгоняя из моторного отсека Кирюху, который вновь пытался петь Лариске песни и хвастался перед ней на напропалую. Угомонить его удалось, только напомнив про святые обязанности каждого члена экипажа и заставив готовить нам обед, потому что Антоха был занят. Потом все как-то резко закончилось, и я в изнеможении упал на диванчик в своей каюте. «Идите вы все к черту!» – подумал я. Но не тут-то было, потому что на борт вернулся довольный до нельзя Арчи и скомандовал срочный взлет. Далин! Резко крикнул он в форточку, привлекая внимание гнома, ругавшегося со своими соплеменниками насчет ответственности за хранение нашего груза. «Завтра договоришь с ними? Давай на вылет!» Гном погрозил кому-то кулаком, с кем-то крепко обнялся и опрометью кинулся на борт. «В смысле завтра?» – запоздал и удивился я, глядя на вошедшего в рубку Далина. «Чего нам тут делать?» «Как это чего?» Удивился гном в свою очередь. «Ты чего, Тёма, мозги отоспал? У нас же тут груз остался на многие тысячи и более. Я даже прикинуть боюсь, насколько. Потом Игорь нам долю должен, и немалую. Так что завтра мы все сюда вернёмся. Вот рыбку сгрузим и вернёмся». А — -а -а, наконец допетрил я. «Понял». «А ты чего тут, а не на рабочем месте?» «Там Антоха», — отмахнулся он. «Пусть привыкают к самостоятельности. С Лариской он сдружился, а генератор запустить много ума не надо. Вот взлетим, тогда и пойду. Давай, Арчи, рассказывай, чего там было?» «Да все ожидаемо было», — пожал плечами тот, выводя дирижабль на взлет. «Ну, с учетом того, что Семенов обосрался». И Игорь приподнялся с гномами вместе. Дружину оставили на месте и сказали никуда не лезть. Так они только обрадовались, идиоты. Игорь со своей братвой, гномское войско и Виктор Михайлович с ополчением за дело взялись, на город пошли. Решено, Игорь будет главный, а Виктор Михайлович к нему заместителем. Он, кстати, на что книжный человек, но с сантиментами не страдает. Все действия Игоря одобрил. Гномы тоже. Так что у них сейчас любовь и взаимопонимание. А что дальше будет, не скажу. Семенов делом занялся. Победные реляции строчит. Только шум стоит. Пару шпионов я ему еще сходу нашел. Из местных были. Мы, кстати, первый его пакет с докладами везем. И медальку я для Кирюшки у него выбил. Радуйтесь. «Насчет Спарки что?» – требовательно спросил Далин. «Спарка наша!» – успокоил Вы Арчи. «Выцарапал, хоть и пришлось порать друг на друга. Но, ребята, пришлось пообещать, что больше нам от них ничего не надо. Кстати, Далин, она хоть и вещь, но только куда нам ее? Нас же самих отдачи сносить будет, да и корпус не выдержит, разболтается весь». «Нормально все будет!» – махнул ему рукой гном. «Кто тут механик? Я или ты?» «Все уже договорено. Будем пулеметное гнездо под полом делать, чтобы вращалось во все стороны и било бок и вниз, куда хочешь. А корпус усилим, клиренс увеличим, с умом подойдем. Да и дело это не одного дня. В мастерских ребята загорелись». Их Лариска очень воодушевила. «Хорошо сделают, дам полюбоваться. вот и вся награда. Для ее безопасности стараются же, по большому счету». Харчи прыснул. Я тоже заулыбался, представив себе эту сцену. И только Далин недоуменно посмотрел на нас. Он как раз не шутил. Он всерьез полагал, что этого хватит. «Ну...» Но... «Пожал плечами я. Тебе виднее. Хрен вас гномов разберет!» «Вот именно! Мне виднее!» — подтвердил Далин и вышел в коридор, потому что мы, наконец, взлетели и начали выходить на курс. Впервые за этот долгий рейс я беззаботно получал удовольствие от полета, с радостью узнавая знакомые места. Мы все потихоньку успокаивались, к нам, наконец, пришло понимание того, что все закончилось». Простая рабочая рутина охватила меня, и шесть часов полета до Белого Камня прошли незаметно. Я успел пообедать вместе с Кирюхой, посидеть у топки вместе с Лариской, понарасказывать страстей доверчиво глядящему на меня во все глаза Антохе и даже поцапаться с выгнавшим меня из моторного отсека Далином. «Артем!» — наконец очнулся в штурманской рубке Арчи. «Хорош гулять! Готовься к посадке! Подходим!» Я плюхнулся в кресло, пристегнул и выбросил из головы все игривые мысли, сосредоточившись на работе. Небо над белым камнем затянуло густой облачностью, и поэтому следовало отнестись к посадке серьезно. Мы лавировали в редких просветах меж облаков, подходя все ближе к аэродрому, выполняя все точно и по регламенту. Через полчаса Арчи уже притирал ласточку на указанное нам место – Мимоходом, вслух удивляясь, оживлению на поле, можно было разглядеть Смирнова с несколькими подводами на лошадиной тяге, Сансаныча, тревожно всматривающегося в нашу сторону, княжеских дружинников и еще кучу народу. Натворили мы дел! Притворно, печально вздохнул Арчи. Видишь, как встречают. Я не ответил. Мысленно матерясь про себя на Смирнова, заставившего своими телегами половину посадочного пятака. Сан Саныч на земле сообразил, подключил дружинников, и они пинками принялись подгонять подводы нетерпеливого ресторатора. Арчи дождался лошадиного исхода, зависнув над полем в одной точке, и, наконец, притерся к бетону взлетки. Мак моментом сложил каркас, не отвлекаясь на меня, и также споро зарулил на стоянку. Я здоровой рукой выжил стояночный тормоз, и тут в дверь забарабанили. Антоша! Раздался зычный бас Сансаныча. Ну-ка, покажись! Можно, кивнул головой Арчи, выглядывшему из моторного отсека улыбающемуся парню, и тот рванул открывать дверь. Дядька заревел что-то радостное, одобрительное, сжимая племянника в крепких объятиях. Арчи тоже собрался и вышел, прихватив с собой пакет от Семенова для дружинников и журнал наблюдений. А на борт просочился Смирнов. — Где тут? — требовательно и нагло крикнул он мне, озираясь по сторонам. — Рыбка моя где? Я обернулся и медленно показал ему средний палец, с удовольствием отмечая, что мог бы его усыпить в одну секунду, если бы захотел. Или даже мог бы полечить. Вон у него какая гадость в почке. И свежий порез на большом пальце левой руки. Я даже потянулся подправить ему рану, не обращая внимания на его прыжки и вопли. Но тут они резко оборвались, потому что в коридор вышел Далин. «Рыбка!» — злобно прошипел гном, треснув Смирнова сзади по плечу. Да так, что тот чуть не упал. «Пойдем, гад такой!» «Выдам тебе рыбку!» Смирнов пытался что-то ему сказать, но гном не слушал, а толкал его перед собой, зажав ему плечо железной хваткой и не давая выкрутиться. «Да чтоб она сгорела, рыбка твоя!» — приговаривал Далин, не обращая внимания на слова сопротивляющегося Смирнова и на него самого. «Вместе с тобой, бандитская ты рожа!» «Никогда еще такого рейса бестолкового не бывало, а все через тебя. Угораздил же черт связаться с тобой. Меньше, чем за полторы тысячи, такие муки принимать!» Я довольно отвернулся от них и через лобовое стекло посмотрел на наш, ставший таким родным и спокойным ангар. В магическом свете я увидел разогнавшегося было к нам сердитого и беспокоящегося Микешку, Которому пришлось резко затормозить, с отропью разглядывая деловитого и по-настоящему серьезного Кирюшку. «Ну, эти сами разберутся», — хмыкнул я, устраиваясь в кресле поудобнее. «Никуда я сейчас не спешил. И даже завтрашний рейс обратно в Новониколаевск заботил меня очень мало. Я просто ощутил себя дома. Пусть и жил тут всего-ничего». Так что пусть все подождут до завтра. Ну или хотя бы до вечера. Написано в Хабаровске в 2020 году. Текст читал Ярослав Леухин, звукорежиссер Роза Кутергина, корректор Кирилл Порыгин. Оформление обложки Павел Кунгурцев. Озвучено в 2022 году.